ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 12 Джиму теперь было 12 С ним стало трудно ладить. Никак не угадаешь, с чего он разозлится или надуется. Ел он так много и жадно, даже смотреть было страшно. И все огрызался, не приставай ко мне. Я раз не выдержала и спросила Атикуса. «Может, в нем сидится солитер?» Атику сказал, «Нет, просто Джим растет, и надо набраться терпения и поменьше ему докучать». И ведь он так переменился за какой-нибудь месяц. Месяц Дюбос похоронили совсем недавно, а пока Джим ходил читать ей вслух, он, кажется, был очень доволен, что я тоже с ним хожу. И вдруг, чуть не за одну ночь, У него появились какие-то новые непонятные убеждения, и он стал навязывать их мне, иной раз даже принимался поучать. «Делай то, не делай этого». Как-то мы поспорили, и Джим заорал. «Научись ты вести себя, как полагается девочке! Пора уж!» Я разревелась и побежала к Элпурни. «Ты не очень-то расстраивайся из-за мистера Джима», — начала она. «Мистера?» «Да, он уже почти что мистер». «Он еще не дорос до мистера», — сказала я. «Просто его надо поколотить, а я не могу, я еще не такая большая». «Мистер Джим становится взрослый. Тут уж ничего не поделаешь, малышка», — сказала Калпурния. «Теперь он захочет быть сам по себе, и у него пойдут свои дела, все мальчики такие. А ты, когда заскучаешь, приходи сюда. У нас с тобой тут работа найдется сколько хочешь». Лето обещала быть не таким уж плохим. Джим пускай делает, что хочет, а пока не приедет Дил, я из Калпурнии проживу. Она как будто даже радовалась, когда я приходила на кухню, а я смотрела, как она там хлопочет, и думала, пожалуй, девочкой быть не так-то просто. Но вот и лето. А Дил не едет и не едет. Только прислал письмо и карточку. У него новый папа. Это он снят на карточке. И Дилу придется на лето остаться в Меридиане, потому что они задумали смастерить лодку для рыбной ловли. Новый отец Дила — адвокат, Какатикус, только не такой старый. На карточке отец Дила был славный. Хорошо, что Дил такого заполучил, но я была в отчаянии. Под конец Дил писал, он будет любить меня вечно, и, чтобы я не огорчалась, он скопит денег, приедет и женится на мне, так что, пожалуйста, пиши письма. Конечно, я все равно невеста, но от этого мало радости, если Дила тут нет. Прежде я как-то не замечала, что лето — это значит, у пруда сидит Дил и курит сигарету из бечевки и глаза у него блестят, сразу, видно, опять придумал, как выманить из дому страшилу Редли. Лето. Значит, стоит Джиму отвернуться, Дил торопливо чмокнет меня в щеку, и иногда мы минуты не можем жить друг без друга. С Дилом жизнь была проста и понятна. Без него жизнь стала невыносимая. Целых два дня я была несчастна. А ко всему... Законодательное собрание штата собралось на какую-то внеочередную сессию, и Атикус уехал на две недели. Губернатору вздумалось устроить приборку и избавиться от кое-каких ракушек, присосавшихся к днищу государственного корабля. В Бермингеме начались сидячие забастовки. В городах все росли очереди безработных за бесплатным супом и куском хлеба. Фермеры все нищали. Но события эти происходили в мире очень далеком от нас с Джимом. Однажды утром мы с изумлением увидели в Монтгомери Эдвертайзер карикатуру, под которой стояла Мейкомпский Финч. Атикус, босой в коротких штанишках, прикованный цепями к партии, прилежно писал что-то на грифельной доске а какие-то легкомысленные девчонки дразнили его и улюлюкали. «Это лестно», — объяснил Джим. «Атикус всегда берется за такие дела, за которые никто больше не берется». «Это как?» «Ко всем своим новым качествам Джим еще и заважничал, так, будто он один на свете умный, прямо даже зло брало». Ну, глазастик, это вроде того, как перестраивать налоговую систему в округах и всякое такое. Большинство людей этим не интересуется. А ты почем знаешь? Ах, отстань! Видишь, я читаю газету. Ладно, будь по-твоему. Я ушла от него на кухню. Кэлпурния лущила горох и вдруг сказала. Что же мне с вами делать в воскресенье? Как вы в церковь пойдете? Да очень просто. «Деньги на церковную кружку на матику составил». Кэлпурния прищурилась, и я сразу угадала ее мысли. «Кэл», — сказала я, — «ты же знаешь, мы будем хорошо себя вести. Мы уже сколько лет в церкви не балуемся». Видно, Кэлпурния вспомнила один дождливый воскресный день. Мы тогда оставались одни, ни отца, ни учительницы не было. Ребята всем классом отвели Юнис Н. Симпсон в котельную и привязали к стулу. А потом забыли про нее, поднялись наверх и тихо и смирно слушали проповедь, как вдруг поднялся гром и звон. Где-то чем-то колотили по трубам парового отопления. Под конец кто-то пошел узнать, что случилось, и извлек на свет Божий Юнис Н. И она заявила, что не желает больше играть в мученика. Джим Финч говорил, если у нее довольны веры, она не сгорит, но внизу очень жарко. «И потом, Кэл, ведь Атикус не первый раз нас оставляет одних», — протестовала я. «Да, когда наверняка знает, что ваша учительница будет в церкви, а в этот раз он ничего не сказал, видно, забыл». Кэл Пурния озабоченно почесала в затылке и вдруг улыбнулась. «А может, вы с мистером Джимом завтра пойдете в церковь со мной?» «Ой, правда? Ты, видно, не против?» — засмеялась Кэл Пурния. В субботу вечером Кэл всегда скребла и терла меня на совесть. Но уж в этот день она превзошла самое себя. Заставила меня два раза намылиться и каждый раз меняла воду, чтобы смыть мыло. Сунула мою голову в таз и вымыла шампунем. Она уже сколько лет полагалась на самостоятельность Джима, а в этот вечер пошла его проверить, так что он возмутился. «В этом доме вымыться спокойно не дадут! Всем надо совать свой нос в ванную!» утро Кэлпурния раньше обычного занялась нашими туалетами. Когда она оставалась у нас ночевать, она всегда спала в кухне на раскладушке. В то утро вся раскладушка была завалена нашими воскресными нарядами. Мое платье колпурния так накрахмалило, что она стояла вокруг меня колоколом. Она заставила меня надеть нижнюю юбку и туго повязала вместо пояса розовую ленту. Мои лакированные туфли она так долго терла черствым хлебом, что уже могла смотреться в них, как в зеркало мы прямо как на карнавал собираемся сказал джим ты чего это кэл пускай кто попробует сказать что я плохо смотрю за моими детьми пробормотала Пурния. — мистер джим вам никак нельзя надевать этот галстук с этим костюмом он зеленый ну и что а костюм синий вы разве не видите э закричала я джим не разбирает цветов Джим сердито покраснел, но Калпурня сказала, «А ну, хватит! Раз вы идете в первую покупку, надо не дуться, а улыбаться!» Первая покупка — африканская методистская молельня, стояла у южной окраины города в Негритянском квартале, за дорогой на лесную лесопилку. Это ветхое деревянное строение, с которого облезла вся краска, было единственной в Мейкомбе церковью с колокольней. Называлось оно так потому, что было построено на первые заработки освобожденных рабов. По воскресеньям в нем молились негры, а по будням там собирались белые и играли в кости. На церковном дворе и рядом на кладбище глинистая почва была твердая, как камень. Если кто-нибудь умирал в жаркую пору, тело хранили во льду, пока не пойдут дожди и земля не размякнет. Далеко не на всякой могиле можно было увидеть надгробный камень, да и тот крошился. Могилы недавние обложены были по краю яркими цветными стеклышками и осколками бутылок из-под кока-колы. Иную могилу охранял громоотвод, видно, усопший был беспокойного нрава. На могилах младенцев торчали огарки догоревших свечей. Нарядное это было кладбище. Мы вошли во двор, и навстречу нам пахнуло теплым, горьковато-сладким запахом принарядившихся негров, помадой для волос, жевательной резинкой, нюхательным табаком, айда-колоном, мылом, сиреневой пудрой и мятными конфетами. Увидев рядом с колпурнией нас с Джимом, мужчины посторонились и сняли шляпы. Женщины сложили руки на животе, как всегда делали в будни, в знак почтительного внимания. Все расступились и дали нам дорогу. Колпурня шла между мною и Джимом и раскланивалась направо и налево, отвечая на приветствие празднично одетых соседей и знакомых. — Ты что это выдумала, мисс Кэл? — раздался голос позади нас. Колпурня положила руки нам на плечи. Мы остановились и обернулись. В узком проходе между двумя рядами людей Стояла высокая негритянка. Она выставила одну ногу, уперлась локтем левой руки в бок и поднятой ладонью показывала на нас. У нее была голова огурцом, странные миндалевидные глаза, прямой нос и резко очерченный рот. Мне она показалась великаншей. Рука Кэлпурнии крепче сжала мое плечо. Я никогда прежде не слышала у нее такого голоса. Она говорила негромко, презрительно. «А для чего это приводить белых ребят в церковь к черномазам?» «Они мои гости», — сказала Кэлпурния. И опять я подумала, какой у нее стал странный голос. Она говорила, как все негры. «Ага, а всю неделю ты, верно, у Финчей гостья!» В толпе зароптали. Не бойся, шепнула мне Калпурня, но розы у нее на шляпке сердито заколыхались. Между двумя рядами зрителей Лула направилась было к нам. Калпурня сказала: «Не подходи, черномазая». Лула остановилась. Нечего водить сюда белых ребят, сказала она. У них своя церковь, у нас своя. Это наша церковь, верно, мискал? Калпурня сказала. А Бог один, верно? «Пойдем домой, Кэл», — сказал Джим. «Мы им тут ни к чему». Я тоже видела, «мы тут ни к чему». Я чувствовала, толпа напирает. Нас обступали все теснее, но я поглядела на колпурнию, а у нее глаза смеются. Я опять посмотрела туда, где между двумя рядами людей была дорожка, но Лула исчезла. На том месте стеной стояли негры. Один выступил вперед. Это был Зибо, городской мусорщик. «Мистер Джим», — сказал он, — «мы очень вам рады. Вы эту Лулу не слушайте. Она злится, потому как преподобный Сайкс грозился отчитать ее с кафедры при всем честном народе. Она у нас известная смутьянка и гордячка и выдумывает не весь что, а мы очень вам всем рады». И Калпурния повела нас в молельню. А в дверях нас встретил преподобный Сайкс и повел вперед на самую первую скамью. У первой покупки внутри не было потолка. По стенам на медных скобах висели незажженные керосиновые лампы. Вместо настоящих церковных скамей стояли грубые сосновые лавки. Позади простой дубовой кафедры свисала полоса линялого розового шелка с надписью «Бог есть любовь». Кроме нее, молельню украшала еще только литография с картины Ханта «Светоч мира». Я осмотрелась. Где фортепиано или орган? Сборники псалмов и программки богослужения? Все, что мы привыкли каждое воскресенье видеть в церкви. Но ничего этого не оказалось. Было сумрачно, прохладно и сыро, но постепенно народу становилось все больше, и воздух согревался. На скамьях положен был для каждого прихожанина дешевый картонный веер с ярко намалеванным Гевсиманским садом. Дар компании кабинных изделий Тиндела, Большой выбор товаров на все вкусы. Колпурния провела нас с Джимом в конец ряда и села между нами вытащила из кошелька платок и развязала тугой узелок с одного угла и протянула нам с Джимом по монетке в десять центов. — У нас есть свои, — прошептал Джим. — Держите, — сказала Кэлпурния, — вы мои гости. Джим, видно, сомневался, благородно ли оставлять свои деньги при себе, но врожденная учтивость взяла верх, и он сунул монету в карман. Без малейших угрызений совести я сделала то же самое. Кэл, зашептала я, — «а где же сборники с псалмами?» «У нас их нет», — ответила она. «А как же...» — сказала Келл На кафедре стоял преподобный Сайкс и взглядом призывал свою паству к молчанию. Он был невысокий, плотный, в черном костюме, белой рубашке и черном галстуке в свете, сочившемся сквозь матовые стекла, поблескивала золотая цепочка от часов. «Братья и сестры», — сказал он, — «мы весьма рады, что сегодня утром у нас гости, мистер и миссис Финч. Все вы знаете их отца. Прежде чем начать проповедь, я прочитаю вам несколько сообщений». Преподобный Сайкс перелистал какие-то бумажки, выбрал одну, далеко отставил ее от глаз и прочел. «Собрание миссионерского общества состоится во вторник в доме сестры Эннет Тривс. Приносите с собою шитье». Потом стал читать по другой бумажке. «Все вы знаете, какая беда приключилась с братом Томом Робинсоном». Он с детства был добрым прихожанином первой покупки. Весь денежный сбор сегодня, и в следующие три воскресенья пойдет Элен, его жене, чтобы она могла прокормить детей. Я ткнула Джима в бок. Это тот самый Том, которого Атикус будет за. ш ш, -ш, -ш, -ш! я обернулась к колпурнии, но ирта не успела раскрыть, а она уже шикнула на меня. Пришлось покориться. И я стала смотреть на преподобного Сайкса. Он, кажется, ждал, чтобы я угомонилась. Попросим нашего регента начать первый псалом. Со своей скамьи поднялся Рибу, прошел меж рядов, остановился перед нами и повернулся лицом к пастве. В руках у него был растрепанный сборник псалмов. Зибу раскрыл его и сказал, «Мы споем номер 273». Этого я уже не могла выдержать. — Как же мы будем петь? У нас же нет слов!» Кэлпурня улыбнулась. — Тише, малышка, — прошептала она. — Сейчас увидишь. Зибо откашлялся и таким гулким голосом, как будто далеко-далеко полили пушки, прочитал нараспев. — Там за рекой лежит страна! — И словно чудом, необыкновенно стройный хор, сотни голосов пропел эти же слова вслед за Зибу. Протяжным гудением замер последний слог, и вот Зибу уже говорит. «Вовек желанна нам она!» И опять вокруг нас громко зазвучал хор. Долго тянулась последняя нота, и еще прежде, чем она замерла, Зиба прочитал следующую строчку. Нас выведет одна лишь вера на тот обетованный берег. На этот раз паства замешкалась. Зиба внятно повторил строку, и хор пропел ее. Как только вступал хор, Зибо закрывал книжку, знак всем собравшимся продолжать без его помощи. И при замирающих звуках торжественного хора Зиба протянул. За той сияющей рекой обетованный ждет покой. Строку за строкой повторял за ним хор, стройно выводя простую мелодию. И, наконец, псалом закончился чуть слышной, печальной и протяжной нотой. Я поглядела на Джима. Он из-под лобья глядел на Зибу. Я тоже не могла опомниться от удивления, но мы слышали все это своими ушами. Потом преподобный Сайкс начал молиться о страждущих и недушных. Так же молились и в нашей церкви, только мистер Сайкс просил Господа Бога о некоторых больных позаботиться особо. В своей проповеди он обличал грех и очень строго повторил то, что было написано позади него на стене «Бог есть любовь», предостерег паству от горячительных напитков, от азартных игр и чужих женщин. Подпольная торговля спиртным — бич негритянского квартала, но женщины и того хуже. Опять, как в нашей церкви, я услыхала, что женщины грешны и нечисты. Видно, все священники только об этом и думают. То же самое мы с Джемом выслушивали каждое воскресенье. Разница была в одном. Преподобный Сайкс с церковной кафедры свободнее высказывал свое мнение о каждом грешнике в отдельности. Джим Харди уже пять воскресений кряду ряду не появляется в церкви, а он не болен. Констанс Джексон следует быть осмотрительнее, как бы ей не рассориться с ближними своими. До нее никому за все существование квартала не приходило на ум городить забор на зло соседу. Проповедь кончилась. Преподобный Сайкс встал у столика перед кафедрой и призвал вносить пожертвования. Это мы с Джимом видели впервые. Прихожане по одному выходили вперед и опускали в черную эмалированную жестянку из-под кофе пять или десять центов. Мы с Джимом тоже пошли, Наши монетки звякнули в жестянке, и нам было тихо сказано. «Спасибо, спасибо!» К нашему изумлению, преподобный Сайкс высыпал деньги на столик и пересчитал. Потом выпрямился и сказал. «Этого недостаточно. Нам надо собрать 10 долларов». Прихожане заволновались. «Вы все знаете, зачем это нужно. Пока Том в тюрьме, Эллен не может оставить детей и пойти работать». Если каждый даст еще десять центов, будет достаточно. Преподобный Сайкс помахал рукой и крикнул кому-то через всю молельню. «Закрой двери, Алек! Никто не выйдет отсюда, пока мы не соберем десять долларов!» Кэл Пурния порылась в сумочке, вытащила потрепанный кожаный кошелек и протянула Джиму блестящий четвертак. «Нет, Кэл!» — прошептал Джим. «Мы сами! Где твои десять центов, глазастик?» В церкви становилось душно, и я подумала, верно, мистер Сайкс хочет взять свою паству измором. Трещали веера, шаркали ноги, любителям жевать табак становилось невмоготу. Я вздрогнула от неожиданности. Преподобный Сайкс вдруг сказал сурово, «Карлоу Ричардсон, я еще не видел тебя у этого столика». Худой человек в штанах цвета хаки вышел вперед и опустил монету в жестянку. Паства одобрительно загудела. Потом преподобный Сайкс сказал: Пусть каждый из вас, у кого нет детей, пожертвует еще десять центов, и тогда у нас будет достаточно. Медленно, с трудом, десять долларов были собраны. Двери растворились, повеяло теплым ветерком, и мы вздохнули легче. Зибу стих за стихом, прочитал на бурных брегах Иордана, и Воскресная служба. Кончилось. Я хотела остаться и все рассмотреть, но колпурния повела меня по проходу. В дверях она задержалась, чтобы поговорить с Зибо и его семейством, а мы с Джимом поболтали с мистером Сайксом. У меня вертелось на языке сто вопросов, но я решила, после спрошу у колпурнии. Мы очень рады, что вы пришли к нам сегодня, сказал преподобный Сайкс. Ваш папа лучший друг нашего прихода. Любопытство все-таки одолело меня. «А почему вы собирали деньги для жены Тома Робинсона?» «Разве вы не слыхали?» — спросил преподобный Сайкс. «У Эллен трое маленьких, и она не может работать». «А почему ей не взять их с собой, ваше преподобие?» — спросила я. Негритянки, работавшие на хлопковых плантациях, всегда брали малышей с собой и усаживали их куда-нибудь в тень, обычно между двумя рядами кустов. Тех, кто еще и сидеть не умел, матери привязывали себе за спину на индейский лад или завертывали в пустые мешки из-под хлопка и клали на землю. Преподобный Сайкс замялся. «По правде говоря, мисс Джин-Луиза, сейчас Элен не так-то просто найти работу. Когда наступит время собирать хлопок, я думаю, ее возьмет мистер Лингдис. дис А почему ей сейчас не найти работу?» Преподобный Сайкс не успел ответить. Кэл Пурния положила руку мне на плечо, и я послушно сказала «Спасибо, что вы позволили нам прийти». Джим сказал то же самое, и мы пошли домой. «Кэл, я знаю, Тома Робинсона посадили в тюрьму. Он сделал что-то ужасно плохое. А Эллен почему не берут на работу?» — спросила я. Кэлпурния в темно-синем муслиновом платье и высокой шляпке шла между мною и Джимом. «Потому что люди говорят, Том плохо поступил», — сказала она. «Никому не хочется не хочется иметь дело с его семьей». Кэл, а что он такое сделал?» Кэлл вздохнула. «Старый мистер Боб Юэлл заявил, что Том снасильничал над его дочкой. Вот Тома и арестовали и засадили в тюрьму». «Мистер Юэлл? Мне кое-что вспомнилось. Есть такие Юэлы? «Они каждый год в первый день приходят в школу, а потом больше не ходят. Он из них, да?» И Атикус сказал, «Они настоящие подонки». Атикус никогда ни про кого так не говорил. Он сказал, «Вот это они самые и есть». «Ну, если все в Мэйкомби знают, что за народ эти Юэлы, так все рады будут нанять Элен на работу». «Келл, а что это насильничать?» «Спроси мистера Финча, он тебе лучше объяснит». «Вы оба верно голодные?» Преподобный отец сегодня что-то длинно проповедовал. Всегда он не так скучно говорит. «Он совсем как наш проповедник», — сказал Джим. «А почему вы так странно поете псалмы?» «Ты про вторенье?» — спросила Кэлпурния. «Это называется вторенье?» «Да, мы так называем. Так всегда делалось, сколько я себя помню». Джим сказал. «Отложили бы за год деньги с церковных сборов». И купили бы сборники псалмов. Хелпурня засмеялась. А что от них толку? Читать-то все равно никто не умеет. Как же так? спросила я. Столько народу, и никто не умеет читать? Хелпурня кивнула. Ну да. В первой покупке читают, может, человека четыре. Я в том числе. Ты в какой школе училась, Кел? спросил Джим. Ни в какой. Дай-ка вспомнить, кто же это меня научил грамоте. «А, да, старая мисс Бьюфорд, тетушка нашей, мисс Моди Эткинсон». «Разве ты такая старая?» «Я даже старше мистера Финча», — усмехнулась Кэл Пурни. «Только не знаю, много ли. Мы с ним один раз стали вспоминать до да рассчитывать, сколько же это мне лет. Я помню немножко дальше его. Стало быть, я и старше намного. женская эта память получше мужской». «А когда твой день рождения, Кэл?» «Я справляю на Рождество. Так легче запомнить. А настоящего дня рождения у меня нету». «Но ты по виду совсем не такая старая, как Атикус», — запротестовал Джим. «Цветные не так быстро стареют, как белые. По ним не так видно», — сказала Кэл Пурния. «Может быть, это потому, что они не умеют читать? Кэл, это ты научила Зибу грамоте?» «Да, мистер Джим. Когда он был мальчонкой, у нас тут и школы-то не было» а я его все-таки заставила учиться. Зибо был старшим сыном Кэл Если б я прежде об этом подумала, я бы догадалась, что Кэл уже пожилая. У Зибо у самого дети были почти взрослые, только я как-то об этом не задумывалась. «Ты его учила по букварю, как нас?» — спросила я. «Нет, я ему велела каждый день выучивать страничку из Священного Писания». «И еще была книжка, по которой меня учила мисс Бьюфорд. Вам не угадать, откуда я ее взяла». «Мы не угадали», — Кэлпурния сказала. «Мне ее дал ваш дедушка Финч». «Да разве ты с пристани?» — удивился Джим. «Ты нам никогда не говорила». «Ясно, с пристани, мистер Джим. Там и выросла, между пристанью и имением Бьюфордов. Круглый год работала то на Бьюфордов, то на Финчи. А потом, ваши папа с мамой поженились, я и переехала в Мейкомп». «А какая это была книжка, Кэл?» — спросила я. «Комментарии Блэкстоуна». Блэкстоун Уильям, 1723-1780, английский юрист, автор классических четырехтонных комментариев к английским законам. Джим был ошеломлен. «И по этой книге ты учила Зибу грамоте?» «Ну да, сэр, мистер Джим!» Кэл Пурния застенчиво прикрыла рот рукой. «У меня других книг нету. Ваш дедушка говорил, что мистер Блэкстоун писал превосходным языком». «Значит, вот почему ты говоришь не так, как все!» — сказал Джим. «Кто все?» «Все цветные». «Кэл, а ведь в церкви ты говорила так же, как они!» Мне никогда и в голову не приходило, что у нашей Кэл Пурни есть еще другая жизнь. Оказывается, она может существовать как-то отдельно, вне нашего дома. Да еще знает два языка. «Кэл», — сказала я, — «а для чего ты со своими разговариваешь как... как цветные? Ты ведь знаешь, что это неправильно?» «Ну, во-первых, я и сама черная». «Все равно, зачем же тебе ломать язык, когда ты умеешь говорить правильно?» — сказал Джим. Калпурня сбила шляпку на бок и почесала в затылке. Потом старательно поправила шляпку. «Как бы это вам объяснить?» — сказала она. «Вот бы вы с глазастиком стали у себя дома разговаривать, как цветные. Это было бы совсем не к месту, верно? А если я в церкви или со своими соседями стану говорить, как белое, Люди подумают, я совсем заважничала». «Но ведь ты знаешь, как правильно!» — сказала я. «А не обязательно выставлять на показ все, что знаешь. Женщине это не к лицу. И, во-вторых, людям вовсе не по вкусу, когда кто-то умнее их. Они сердятся. Хоть и говори сам правильно, а их не переменишь. Для этого им надо самим научиться. А уж если они не хотят, ничего не поделаешь. Либо держи язык за зубами, либо говори, как они». «Кэлл!» «А можно мне иногда с тобой повидаться?» Кэлпурния поглядела на меня с недоумением. «Повидаться, дружок? Да мы с тобой видимся каждый день!» «Нет, можно приходить к тебе в гости, как-нибудь после работы. Атикус меня проводит». «Пожалуйста, когда захочешь, — сказала Кэлпурния. Мы тебе всегда будем рады». Мы шли по тротуару мимо дома Райдли. «Посмотрите-ка на веранду!» сказал Джим. Я оглянулась на дом Редли. Вдруг его таинственный обитатель вылез подышать свежим воздухом. Но веранда была пуста. «Да нет, на нашу веранду посмотри!» сказал Джим. Я посмотрела. В качалке, прямая, непреклонная и неприступная, с таким видом, будто она здесь провела весь свой век, сидела тетя Александра.